Глава двадцать «Кому выгодно?» Бувар написал эти слова на листе бумаги очень большими, очень четкими, очень красными прописными буквами. Обозревая написанное, он инстинктивно помахал кончиком фломастера у себя перед носом и втянул воздух. Вот оно, искусство. Ну хорошо, пусть не искусство, но все равно красиво. Это было воплощением системности и порядка. А инспектор приходил в восторг и от того, и от другого. Вскоре у них появится список имен, мотивов, улик и перемещений. Они сведут все это воедино. Некоторые ходы будут тупиковыми, другие выведут их на темные улочки, но третьи — на самые современные хайвеи, и они помчатся по ним, собирая важные улики. Инспектор Бувар взглянул на старшего инспектора, который сидел уперев локти в темную деревянную столешницу и, переплетя свои большие пальцы, Глаза его смотрели вдумчиво и внимательно. «А что потом?» Но Бувуар знал ответ на этот вопрос. «Когда они дойдут до конца, когда он, Лакост и другие сыщики упрутся в стену, в дело вступит старший инспектор Гамаш. Он ориентируется в неизвестности, потому что именно там и прячутся преступники». Может показаться, что они гуляют под тем же солнцем или дождем, по той же траве или бетону, даже говорят на том же языке, но это обман. Старший инспектор был готов идти туда, куда могли проникнуть лишь немногие. И он никогда, ни разу не звал никого из своей команды последовать за ним, только помочь ему найти дорогу. Оба они знали, что настанет день, и Бувар примет от него эстафету. И оба они знали, что на той выжженной и пустынной земле, которую ищет Гамаш, обитают не только преступники. Арман Гамаш мог заходить туда, потому что был знаком с такими местами. Знал их, потому что видел и собственную выжженную землю. Он покидал нахоженные и удобные тропинки своих мыслей и души и видел то, что разлагается в темноте. Когда-нибудь Жан Гейбавуар посмотрит на собственных монстров, и тогда научится распознавать чужих. И, возможно, это и происходило сейчас, во время нынешнего расследования. Гамаш надеялся на это. Бувуар засунул фломастер с надетым колпачком себе в рот и пошевелил им, как красной сигарой, разглядывая лист, на котором пока не было ничего, кроме обещающего заголовка «Кому выгодно?». «Пожалуй, Дэвиду Мартину», — сказала агент Лакост. — Ему не нужно будет платить алименты. Бувар записал и имя, и обоснование, еще он записал устранение свидетеля. «Что ты имеешь в виду?» — спросил старший инспектор. «Она давала показания на его процессе, но главным образом говорила, что ничего не знает о его делах. Что, если это не так?» «У меня такое чувство, что эти Морроу не очень умны. Наоборот, они настолько глупы, что считают себя умными, но они коварны». К тому же она выросла в доме, где постоянно говорили о бизнесе. Она обожала отца, так что, вероятно, была и в курсе мужниных дел. Бувар замолчал, собираясь с мыслями. Он был уверен, что это перспективное направление. Его коллеги ждали. Раздался стугу в дверь, и он пошел открыть ее. — Ланч. — Привет, Элиот, — сказал Гамаш. Стройный молодой официант подал ему приготовленный на углях сэндвич со стейком, жареными грибами и карамелизированным луком сверху. Бонжур, патрон! Молодой человек слегка улыбнулся, потом подарил лучезарную улыбку агенту Лакост, которая не без удовольствия посмотрела на него. Он поставил перед ней салат с омарами. Бувуар получил свой гамбургер и картошку фри. Последние двадцать минут они вдыхали запах углей, разогревающихся в огромном мангале в саду, и хорошо узнаваемый запах розжига. У Бувара слюнки текли, а кроме того, он обильно потел, отчего у него возникла мысль заказать холодного пивка, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Шеф решил, что это разумно, лакост тоже не вытражало, и вскоре перед ними появились высокие запотевшие стаканы. Бувар посмотрел через балконную дверь и увидел метродотеля, который шел от мангала с блюдом стейков и креветок, предположительно, для семейства Морроу. «Так что ты говорил?» — спросил старший инспектор. Бувар вместе с бургером отправился к листу бумаги на подставке. «Что я говорил? Я говорил о муже. У вас нет такого ощущения, словно он все это время присутствовал здесь?» «Я вот о чем. Ведь еще до убийства, по вашим словам, тут говорили про него. Рассказывали вам и мадам Гамаш про мужа Джулии, Мурроу условно не могли решить, то ли они любят, то ли ненавидят его. — Ты прав, — сказал Гамаш. Он был незваным гостем. Бувар никак на это не отреагировал, подозревая, что это может быть цитатой. И все же сказано было неплохо. Не тот, кого хотят видеть, не тот, кого ждут, не тот к встрече, с которым готовятся, и не тот, кого высматривают в окошке, а значит, тот, кто имеет некую фору. На него столько всего завязано, — Бувар обвел имя Мартина кружочком, — это не составило труда, потому что других имен в списке не было. — И приехала-то она сюда только из-за развода. — А его приговор? — сказала Лакост. — Как там сформулировано? Оба они посмотрели на Гамаша. — Нужно перепроверить это, потому что газеты писали о деле Мартина несколько месяцев назад. Ну, я знаю, что Дэвид Мартин возглавлял королевскую страховую компанию, очень старую, имеющую прекрасную репутацию канадскую компанию, которая специализировалась на страховании морских перевозок. Основана она была, кажется, в Новой Шотландии более ста лет назад, но ну, потом переехала в Ванкувер. Морские грузоперевозки на Тихоокеанском побережье тогда резко возросли. Только грузоперевозки? При Мартине многое изменилось, если я не ошибаюсь, он сделал две вещи — Он стал заниматься страхованием недвижимости и инфраструктуры, мостов, дам, дорог. Но самое блестящее, что он сделал, что и предопределило его падение, это его решение понизить риски. Он создал нечто под названием «партнеры». — Ну, он явно не первый, у кого были партнеры, — сказала Лакост, улыбаясь. — Ты очень смышленая девочка, — улыбнулся ей в ответ Гамаш. — Только он писал это слово с прописной буквы. Это было что-то вроде пирамиды, хотя на первый взгляд все совершенно законно. Он страховал, скажем, строительство моста и распределял риски по нескольким компаниям. Они, в свою очередь, продавали проценты еще более мелким компаниям, а те продавали их физическим лицам. Все они назывались королевские партнеры. — И какая от этого была выгода? — спросила Лакост, забыв на минуту о салате с амарами. Такие византийские хитрости очаровывали ее. «Они не выплачивали страховых премий», — сказал Гамаш, наклоняясь к ней и вспоминая по ходу рассказа, — «и при этом получали долю в прибылях компании, а прибыли были громадные. Большинство партнеров стали миллионерами». «Но», — сказал Бувар, — «но они должны были гарантировать выплаты по страховым случаям». Бувар потерял нить, но Лакос внимательно слушала. «Понятно», — сказала она. «Он продавал часть прибыли и все риски» зарабатывал сотни миллионов долларов и не опасался, что придется выплачивать громадные страховые премии?» «Именно. Так оно и работало многие годы. Все, включая самых малых партнеров, заработали кучу денег. Люди из кожи вон лезли, лишь бы инвестировать». «И вы?» — спросил Бувар. «Нам предлагали, но мы отказались». «Умно», — сказал Локост. «Мне тоже так хотелось думать, но на самом деле нами руководил страх». Я могу рассказывать об этом. Думаю, что на каком-то уровне понимаю, как оно устроено, но, если откровенно, это выше моего разумения. Вот единственное, что я понял, если что-то пойдет не так, то мы будем банкротами. «И что-то действительно пошло не так?» — спросил Локост. «Сигареты», — ответил Гамаш. «При Мартине Королевская страховая компания для начала распространила свою деятельность на табачные компании». На этих сделках они заработали огромные деньги, целые состояния. Но 10 лет назад одна женщина из Орегона подала в суд на Джубилет Тобакко, обвинив компанию в том, что та стала причиной появления у нее эмфиземы. Ей было 60, от такого же диагноза умерла и ее мать. Табачная компания выиграла первый раунд. Потом женщина умерла, и ее муж подал на пересмотр дела. В конечном счете это переросло в коллективный иск, И два года назад Верховный суд постановил, что Джубили Тобакко несет ответственность. Дверь в библиотеку открылась, и вошла Сандра Морроу. Бувар быстро загородил собой листы с записями, а Гамаш поднялся и направился навстречу женщине. — Чем могу служить? — спросил он. — Спасибо, мне ничего не надо. — Я хочу взять какую-нибудь книгу и посидеть, почитать. Она попыталась обойти старшего инспектора, но он сделал шаг в сторону и встал перед ней. — Позвольте пройти, — произнесла она ледяным голосом. — Прошу прощения, мадам, но это помещение теперь закрыто для гостей. — Я думал, это всем ясно. Если нет, то прошу прощения за то, что не донес это до вас, но библиотека необходима нам в качестве оперативного штаба. — Штаба? — Звучит как-то слишком напыщенно. — Мы заплатили за наше пребывание здесь, и плата предусматривает пользование этим помещением. — Это невозможно, — сказал Гамаш твердым, но дружеским голосом. — Я понимаю ваше разочарование, и я знаю, время для вас трудное, но вам придется выбрать какое-нибудь другое место. Она смерила его таким ненавидящим взглядом, что удивила даже Бавуара, который за свою жизнь и сам не раз был объектом и субъектом подобных взглядов. — Я понимаю, вы расследуете смерть моей невестки, но для этого не требуется именно эта комната. Тут должны быть свободные номера, да хоть и ее номер. Вам хватит и помещение поменьше. В усадьбе наверняка есть какой-нибудь кабинет, которым вы могли бы воспользоваться, а здесь общественное пространство для гостей. «До свидания, мадам Морроу», — сказал Гамаш и показал ей на дверь. Она пристально посмотрела на него. «Я знаю таких, как вы. Всегда хватаете лучший кусок. Вы маленький человечек, наделенный ничтожной властью. От этого вы и стали нахалом». «Любопытно, откуда вы набрались этой наглости?» С этими словами она вышла. Бувар тряхнул головой. Он уже было думал, что эта чокнутая англичанка дошла до крайней степени очумения, но Сандра Морроу превзошла саму себя. «Так о чем мы говорили?» — спросил Гамаш, садясь на свое место и делая глоток пива. «О сигаретах», — сказала Лакост, глядя на шефа, словно проверяя, не оставили ли на нем оскорбление Сандры Морроу хоть малую ранку. Но Гамаш был абсолютно спокоен. «Дело Джубеля-Табакко, я помню», — сказал Бувар. «Всплыло все о том дерьме, которым в компании начиняли сигареты. Моя мать прочла тот отчет и бросила курить. Умная женщина», — похвалил Гамаш. «Многие тогда бросили курить». «И это стало причиной кризиса?» — спросил Бувар, который снова потерял нить. «Нет, они стали сбывать свою продукцию в развивающихся странах». Падение Мартина произошло, когда выяснилось, что они, компенсируя свои потери с табачными компаниями, продолжали продавать партнерство, хотя уже несколько лет знали о неминуемом крахе. Тысячи людей были разорены, малые инвесторы. Бувар и Локос молчали, обдумывали услышанное. Бувар, звонивший Мартину в тюрьму, был удивлен. Мартин не показался ему человеком, способным намеренно облапошить столько людей, малых инвесторов, мамочек и папочек, но он сделал это. Корысть. Вот кто был настоящим тюремщиком. — Мог ли кто-нибудь из Морроу, возможно, даже Чарльз Морроу, быть одним из партнеров? — спросил Локост. Может быть, они на этом потеряли состояние? Дэвид Мартин утверждал, что Морроу... «Стоили до этого около двадцати миллионов», — сказал Гамаш. «Не могла бы ты проверить?» — спросил он у Локост. Вскоре они внесли в список подозреваемых всех остальных постояльцев гостиницы. «Да, это никак нельзя назвать сужением круга подозреваемых», — Бувар печально улыбнулся. «У них у всех была возможность. И у всех, кажется, есть мотив перебить друг друга». Джулия сказала, что раскрыла тайну отца, — сказала Лакост. — Я думаю, это важно. Я спросила об этом Клару. — И? — поинтересовался Гамаш. — Она была не очень-то расположена помогать. Я бы даже сказала, что совсем не расположена. Правда — Правда? Бувар посмотрел на свой список, потом на другой лист, на тот, где были зафиксированы улики, факты, утверждения, надпись на стене мужского туалета. Две записки, что были найдены на каминной решетке, и «Птичка без ног». И еще ряд вопросов. Сыграла ли какую-то роль гроза? Что Джулия узнала об отце? Кто написал послание, найденное в камине? Почему Джулия хранила благодарственные письма, полученные ею много лет назад? Кто сделал надпись на стене мужского туалета? Имеет ли это значение? У них был длинный список вопросов, начинающихся с «кто» и с «почему», но одно слово стояло на листе в одиночестве как как упала статуя под этим словом ничего не было написано даже самых смутных догадок да у меня есть еще одно имя к списку сказал бувар и написал это имя буквами чуть крупнее чем остальные пьер патенот «Митродотель?» — спросила локост он самый ответил бувар а он то с какой стати спросил гамаш Около полуночи он был на террасе, помогал устанавливать статую, так что, возможно, сделал что-то такое, чтобы ее потом уронить. Мальчишкой он подрабатывал на кладбище, и кое-что знает про статую. «Возможно, он знает, как их устанавливать, но вот как их ронять?» — резонно возразил Гамаш. «И в любом случае он научился разве что стричь траву вокруг них. Он имеет доступ во все номера». — сказал Бувар, стараясь говорить так, чтобы его слова звучали не слишком склочно. — Он мог написать эти записки. Ему даже не нужно было передавать их ей. Он мог их просто написать, смять и бросить на решетку, зная, что мы их найдем. Два безмолвных, недоуменных лица внимали этим откровением гения. — Он делал это с целью запутать нас, — подчеркнул Бувар. Они продолжали недоуменно смотреть на него. — Да бросьте, он один из первых подозреваемых. Он присутствует повсюду, и его никто не замечает. — Ты хочешь сказать, что это сделал Метродотель? — спросил Гамаш. — Это сделал либо он, либо бокалейщик со своей женой-уборщицей, — сказал Бувар и выдавил улыбку. Дверь открылась, и все трое посмотрели в ту сторону. Появился Эллиот. Он держал поднос со свежей клубникой. Мы ее только что собрали, и здесь еще фреш примечание, сметана, французский, конец примечания. Он улыбнулся, Изабель Лакост, умудрившись произнести это с заискивающей интонацией из монастыря, что неподалеку. Даже это прозвучало сексуально. Они ели, разглядывая список, наконец выбрав последнюю ложку густой сметаны из вазочки, Бувар встал и снова подошел к списку. Показал пальцем на одной из записей. Это важно? Кто сделал надпись на стене мужского туалета, имеет ли это значение? «Не исключено. А что?» — спросил Гамаш. «Понимаете, в конце нашего разговора с Дэвидом Мартином он сказал, что, кажется, знает, кто это сделал». «Мы знаем», — сказала Лакост, — «Томас Морроу». «Нет, муж Джули считает, что это сделал Питер». Остальную часть дня бувар и Лакост проверяли биографии и перемещения. Арман Гамаш отправился на поиски мадам Дюбуа, Впрочем, поиски эти не были долгими и трудными. Она, как всегда, находилась в вестибюле за своим столиком, и вид у нее был такой, будто температура не достигала 27 градусов в тени. Гамаш сел в удобное кресло напротив нее. Она сняла очки и улыбнулась ему. — Чем могу быть полезно, старший инспектор? — Я тут размышлял кое над чем. Я знаю, кто убил нашу гостью. И над этим тоже. Но я вот что хотел понять. Почему вы установили статую именно в этом месте? Да, это очень хороший вопрос, и мой ответ будет увлекательным. Она улыбнулась и встала. Сювемуа, сказала она, так, будто он собирался отстаться, а не следовать за ней. Примечание, идите за мной, французский, конец примечания. Они прошли через сетчатую дверь, та со щелчком захлопнулась за ними. На веранде, хотя и защищенной от солнца, было удушающе жарко. Направляясь к выходу с веранды, мадам Дюбуа начала говорить, а Гамаш, наклонив голову, слушал, боясь пропустить хоть одно увлекательное слово. Когда мадам Финни впервые обратилась ко мне с просьбой об установке этой статуи, я ей отказала. Это было вскоре после смерти Чарльза Морроу. Тогда она все еще была, конечно, мадам Морроу. Они часто приезжали сюда, и я их неплохо знала. И что вы о нем думали? Он принадлежал к К известному мне типу людей я бы за такого никогда не вышла замуж. Слишком уж одержим своей работой, обществом. Для таких, как он, что правильно, а что неправильно — вопрос первостепенной важности. Я говорю не о нравственности, конечно, но о таких вещах, как десертные вилки, благодарственные записки, надлежащая одежда. Прошу прощения, мадам Дюбуа, но все эти вещи важны и для вас. Они важны, потому что это мой выбор, старший инспектор». «Но если бы вы приехали в полосатой рубашке и при галстуке в горошек, я бы не стала вас просить переодеться, а мсье Морроу попросил бы. Или дал бы вам понять, что это неприемлемо. Он легко оскорблялся, он очень точно знал свое место и ваше». Она улыбнулась ему. «Но любой человек — это не только то, о чем вы сказали. А по вашим словам, вы его хорошо знали. Вы очень умны. Наверное, поэтому вас и назначили главой Квебекской полиции». — К сожалению, всего лишь отдела по расследованию убийств. — Непременно назначит, Я обязательно приеду на церемонию принесения вами присяги. — Боюсь, что такое назначение кончится для меня нахлобучкой от мадам Гамаш, — сказал он. Мадам Дюбуа остановилась посреди веранды, где в вырезе древесного настила торчал ствол громадного клёна. Она повернулась и посмотрела на Гамаша. — Мне нравился Чалс Морроу. Да, он был человеком напыщенным, но обладал чувством юмора и имел немало хороших друзей. О человеке можно судить по его друзьям или по их отсутствию. Пробуждают ли они друг в друге лучшие чувства или же постоянно сплетничают, стремясь уничтожить других, посыпают ли раны солью? Чарльз Морроу ненавидел сплетни, а его лучшим другом был Берт Финни. Уже одно это говорит о многом, по моему мнению, — Если бы мси не был свободен, я бы сама взяла его в мужья. Мадам Дюбуа не отвернулась, не опустила глаза, и голос ее не прозвучал вызывающе. Когда она сделала это примечательное заявление, она просто говорила правду, о чем и свидетельствовал ее вид. — Почему? — Мне нравятся мужчины, которые умеют считать, — сказала она. — Этим он занимался сегодня утром на пристани. Возможно, он и сейчас этим занят. «Ему считать не пересчитать. Вообще-то двадцать миллионов. Правда, так много?» «Ничего, у него острый глаз», — сказала она и рассмеялась. Гамаш посмотрел ей через плечо, где даже в сумерках светился белый мрамор. Она проследила за его взглядом. «Возвращаясь к статуе, вы же согласились ее поставить?» — сказал Гамаш. «Нужны были деньги». Поначалу Морроу настаивали на том, чтобы поставить статую на месте одной из этих клумб. Она показала на клумбы роз и лилии между домом и озером. Но я сказала нет. Даже если скульптор сделает какой-нибудь шедевр, он здесь будет не на месте. И, откровенно говоря, я не думала, что Морроу способна создать шедевр. Как вы уже, вероятно, заметили, их вряд ли можно назвать минималистами. Да, скорее максималистами, это верно. И вот после долгих обсуждений мы остановились на этом месте. Там статуя смотрелась бы ненавязчиво. Была бы незаметна, вы хотите сказать. И это тоже. А если повезет, то вокруг чалза Морро вырастет лес и лет через двадцать поглотит его. Не думаю, что вы допустили бы это, мадам. Она немного грустно удивилась ему. Да, вы правы. Бедняге чалзу доставалось в жизни. Здесь бы у него был хороший дом» если бы он не убил свою дочь. Неподалеку они видели Пьера, он разговаривал с кем-то из молодых, вроде бы с Элиотом, впрочем, парень стоял к ним спиной, и сказать наверняка было трудно, но Пьер увидел их и помахал. — Вы говорили о друзьях, — сказал Гамаш. — Наверное, иногда их не хватает в этой глуши. — Вы думаете о Пьере Патеноде? — И о вас, и о шеф-поваре Веронике. Остальные, насколько я понимаю, приезжают и уезжают. «Ваш молодой персонал, вроде Элиота. Парень повернулся, и теперь Гамаш убедился, что это Эллиот. Он вроде бы спорил с метродотелем. «У некоторых есть основания, чтобы оставаться, но по существу вы правы. Большинство не задерживается больше, чем на год. И наши отношения с ними не похожи на дружбу. Это скорее отношения ученика и учителя, или тюремщика и заключенного». Она улыбнулась. Конечно, она ни в коей мере не считала усадьбу тюрьмой, но Гамаш легко мог себе представить, что некоторые из ребят именно так и воспринимают это место. Колин, например. И ждут, не дождутся окончания срока. А здесь не бывает одиноко? Мне? Никогда. У меня есть муж. Он здесь, во всех этих стенах, коврах и цветах, он в этом клёне. Она положила маленькую розовую ладонь на громадный ствол, Мы посадили его шестьдесят лет назад. Я все время говорю с ним, прижимаюсь к нему по вечерам. Нет, мне никогда не бывает одиноко». «А ему?» — Гамаш показал на Петтенода. «Должна признаться, когда он только приехал сюда...» Я думала, он надолго не задержится. Не привычен к тяжелой работе, но ему понравилось. «Наверное, в нем течет кровь Курор-де-Буа. Он полюбил эту глушь» и у него такие замечательные манеры, наш прежний метрдотель сразу же назвал его своим преемником. Потом появилась Вероника, и она дополнила нашу маленькую семью. Кажется, у Пьера трудности с Элиотом, — заметил Гамаш. «Бедняга, Пьер! Боюсь, что этот молодой человек с первых дней стал задирать нос. Он приехал в апреле и с тех пор только и создает здесь проблемы. Почему же вы его держите?» «Потому что мы нужны ему». Он неплохо работает, быстро освоил французский, но ему нужно научиться самодисциплине и самоуважению. Он завоевывает внимание либо ссорами, либо флиртом. Мне кажется, он и со мной флиртовал. «Ну, может, вы дали ему повод?» — сказала она, и Гамаш рассмеялся. «Он поймет, что ему не обязательно это делать, что он и без того хорош, и поймет это благодаря Пьеру, хотя, вероятно, и не сегодня». Они увидели, как элиот явно взволнованный, зашагал по грунтовой дороге. Метродотель какое-то время глядел ему вслед, потом медленно повернулся и, задумавшись, направился назад. Будучи начальником над людьми, которые нередко оказывались трудными подчиненными, Гамаш сочувствовал Пьеру и Элиоту. У агента Локост прекрасная интуиция, и она очень наблюдательна. Гамаш снова посмотрел на мадам Дюбуа. Она уверена, что Вероника влюблена в Пьера. Думаю, чтобы заметить это, не нужно быть семи пядей во лбу, старший инспектор. Впрочем, я, не сомневаюсь, что она наделена и тем, и другим, Вероника много лет влюблена в Пьера, а он, бедняга, не замечает этого. Вы не боитесь, что из-за этого возникнут трудности? Поначалу побаивалась, призналась она, но по прошествии первых десяти лет расслабилась. Откровенно говоря, это чувство удерживает здесь Веронику, а она превосходный повар и никогда не поддается эмоциям. Я это знаю. Она принадлежит к тем замечательным женщинам, которым сама любовь приносит удовлетворение. Ей не требуется ответного чувства. Или, может быть, она просто боится, — предположил Гамаш. Клементин Дебуа пожала плечами «c'est possible», — примечание «возможно», — французский, — конец примечания. А если Пьер уедет? Не уедет. Почему вы так уверены? Некуда ему ехать. Вы знаете, почему мы все так счастливы здесь? Потому что наш дом последний на дороге. Мы пробовали другие места, но всюду чувствовали себя не в своей тарелке. А здесь мы у себя дома. Нам здесь хорошо. Даже ребята, которые к нам приезжают, они особенные. Они ищущие люди. И они остаются столько, сколько хотят». Настанет день, и кто-нибудь из них решит остаться навсегда, как я, как Пьер и Вероника, и тогда я смогу уйти. Арман Гамаш посмотрел на маленькую сморщенную женщину, прикасающуюся рукой к мужу, потом перевел взгляд на сверкающее озеро, краем глаза уловил какое-то движение вдали. Полужайки шла Айрен Финни, а рядом с ней Берт, за ними Томас, Марианна и последним Питер. «Знаете, Чарльз Морроу был великолепным пианистом», — сказала мадам Дюбуа. «Он не просто играл, он вкладывал в эту душу. В дождливый день мы могли часами сидеть и слушать его. Он всегда говорил, что Айрен — это солист, а его дети — хор». Гамаш смотрел на детей, шествующих за матерью. Он подумал, что мать-солистка, может быть, немного потеряла слух, а хор только подчеркивал этот факт. На несколько мгновений... Появилась другая фигура и тут же исчезла в лесу, громадная, громоздкая в комбинезоне, перчатках, сапогах и капюшоне. А она напоминала монстра, созданного Франкенштейном, плоскоголового, неловкого. Не поминай в суе дьявола, сказала мадам Дюбуа, и гамаш почувствовал, как кожа его покрылась мурашками. Что-что? Да вон там то, что исчезло в лесу. Дьявол? Это показалось мадам Дюбуа весьма забавным. Мне это нравится, но нет. На самом деле нечто совершенно противоположное. Это была шеф-повар Вероника. Ну и защита от солнца у нее. Это защита от пчел. Она у нас пасечник, пошла собирать мед к чаю. И пчелиный воск для мебели, с улыбкой сказал Гамаш. Вот почему охотничья усадьба пахла десятилетиями кофе, дымком и жимлостью.